Глава двадцать Макс задумчиво наблюдал за тренировками приютских детей. И это было удивительно. Их прогресс впечатлял, как и способности. Сколько сам Макс уже занимался практикой боевых искусств. Да, пришлось потратить очень много времени на начальные тренировки и укрепление тела. С этим у него всегда было очень плохо но проблему удалось решить регулярными занятиями и подготовкой. Малый этап укрепления духа промелькнул практически мгновенно. С укреплением энергии все оказалось куда сложнее. Макс до сих пор оставался на этом малом этапе и даже, несмотря на всю помощь Андрея, продвинулся к его познанию не так далеко. Да, он хорошо понимал, что не все так быстро. Об этом же говорил и сам Андрей. Но хотелось достигнуть большего. Тот же Игорь сейчас имел такое же развитие, а занимался при этом куда меньше. Или все-таки столько же? Макс перевел взгляд на знакомого Андрея, которого он пригласил сюда, в приют. Тот сейчас что-то объяснял маленькому вихрастому парнишке с живой мимикой. Кажется, он назвал себя «занозой». Рядом с мальчишкой, прислушиваясь к разговору, застыла девочка. Оба живым интересом слушали, как говорит Игорь. Это то, что отличало местных детей. Они с таким желанием и жаром узнавали что-то новое, а затем до изнеможения практиковались, чем заставляли Макса каждый раз испытывать сильное смущение и стыд за собственную лень. Теперь я понимаю, почему Андрей попросил помочь с тренировкой ребят. Очень скоро не мы их, а они нас будут тренировать. Макс замер, прислушиваясь к далекой канонаде взрывов, раздающихся где-то далеко за городом. Этих взрывов с каждым днем становилось все больше, а сегодня стало особенно много. Слухов насчет этого ходило, конечно, много. Но большинство обычных людей было уверено, все это разборки аристократов. Малые и великие семьи по каким-то причинам принялись выяснять между собой отношения, и все это одновременно с появлением каких-то тварей рядом с барьером пояса. Тринадцатый пояс и все его жители сейчас готовились к худшему. Сам Макс уже несколько раз, только за сегодня, говорил с родителями по телефону, и вроде кое-как сумел уговорить их на время перебраться с пограничных территорий. Если бы не помощь мамы Андрея, которая каким-то образом сумела перебраться в ближайший от барьера безопасный районный центр, они бы так и оставались рядом со своей булочной. Макс, хорош там уже прохлаждаться. Голос Игоря отвлек его. Дойду я. «Иду», — проворчал тот, подходя к занозе, и девочки рядом с ним. К ним уже присоединились Дюпили и Маковка. Какой-то вопрос появился. «Как вы не можете найти их следы?» Голос Александра Заславского звенел, поднимаясь к потолку высокого зала, где проходила встреча с сильнейшими магами пояса. Сразу три оплота магии — глава семьи Заславских и мастер Давыдов, единственный, кому из ныне живущих в поясе удалось приблизиться к ступени воплощения магии. И хоть он все еще был на пути к этому, его разум уже постепенно начал меняться. К сожалению, это будущее для всех сильнейших. Даже очищенная мина в итоге изменяла носителя. Благо рассудок он при этом не терял, хоть и становился тяжело читаемым. — Саш, давай немного успокоимся. — Они живы, мы это можем сказать со стопроцентной уверенностью, — поднял руки Михаил. Он в последнее время старался не появляться рядом с Александром, понимая, что ничего хорошего от этого не выйдет, и, конечно, был полностью прав. Второй по силе и влиятельности Заславский повернулся к нему и указал пальцем. — А ты? — Ты обещал защитить Машу, и я доверился твоему слову, Михаил. — Слово дал, слово взял. Забыл, что такое честь. Хлоп! Удар ладони по столу, за которым сидели люди. Глава семьи Заславских силой приложился рукой, обрывая спор на полусловие. Он строго посмотрел на брата, заставив того отвести взгляд и, едва слышно, фыркнуть. «Достаточно оскорблений!» Глава семьи перевел взгляд на Михаила. «Прости его, Мишон, он сейчас сам не свой». «Я понимаю» а один из сильнейших магов благосклонно кивнул. «И зла не держу, тем более, что доля моей вины все равно здесь есть». «Да, все верно, есть. И именно поэтому я и пригласил тебя сюда сегодня. Думаю, ты первый заинтересован в том, чтобы найти Машу, даже несмотря на ее возможности и способности». Из-за нынешней ситуации у нас всех сейчас очень мало времени и возможности разобраться с проблемами. Так что давайте не тратить его посту. Итак, вам удалось понять, что же там произошло? В целом, да. Один из присутствующих магов и, по совместительству, глава семьи Дроздовых подал голос. Разборки Михаила с Заславскими ему были совершенно неинтересны. А вот, когда вопрос коснулся самого инцидента, мастер тут же оживился. Если кратко, неизвестные каким-то странным способом вмешались в работу портала и изменили его настройку, направив Марию и ее спутника в момент перехода к другим вратам. А затем быстро вернули все обратно. Сделано это было мастерски, так что... Михаил заметил неладное лишь в момент перехода объекта в и не успел остановить переход так мужчина стоящий за столом кивнул подтверждая слова дроздова сейчас мы заняты тем чтобы отследить куда их закинуло дело в том что у портала было фиксированное количество энергии и мест куда он мог отправить ребят не так много дайте нам еще немного времени сколько с нетерпением спросил Александр Заславский. «Дайте нам пять часов. Будут координаты», — подал голос молчавший мастер Давыдов. «Интересный случай, как и девочка, которую вы воспитали, Александр. Попробую помочь». «Спасибо, мастер», — почтительно кивнул ему в ответ тот. «Если вы решили помочь нам в этом деле, то я спокоен». Добраться до замка, что находился на одной из вершин гор, оказалось не так то просто. Нам с Машей пришлось потратить на это полтора дня, и это при том, что мы оба помогали себе магией и некоторыми простейшими навыками боевых искусств. Ничего такого сложного, если подумать, но даже с такими возможностями у нас ушло много времени. Еще и пришлось добираться чуть ли не окольными путями. Дело в том, что сам замок располагался на практически отвесном плато, и подобраться к нему можно было только с одной стороны. Ни я, ни Маша шагать по отвесным скалам еще не научились. Наконец, впереди показались стены замка, который считался в моем родном мире боевых искусств одним из чудес света. Постройкой артефактом Неудивительно, что строители храмового комплекса решили использовать этот символ мощи одной из величайших сект в качестве дома и центра силы. По крайней мере, я предполагал, что именно так все и было. Но кое-что здесь мне все равно не давало покоя. «Странно», — сказал я вслух, привлекая внимание Марии, — «я не вижу ни одного разведчика рядом с вратами». А то, что нас еще так никто и не перехватил, хотя мы уже полчаса, как зашли на территорию патрулей, еще удивительнее. Сильно сомневаюсь, что кто-то из великих семей мог просто так отозвать из этого места отряды разведчиков. «Только если дома не произошло что-то действительно плохое», — возразила мне Маша. Отец всегда говорил, что для стражей разведчиков пояса приоритетом считается благополучие пояса а уже все остальное по остаточному принципу. И отозвать их можно лишь решением малого совета. Разведчики не станут подчиняться никому, кроме него. И тем больше вопросов, почему здесь никого, кроме нас, нет. Когда до главных врат оставалось не больше десятка метров, внутри крепости наконец-то появилось какое-то шевеление. Представители тринадцатого пояса все-таки оставили кого-то защищать это место. — Стоять! — послышался окрик откуда-то со стены замка. — Назовите себя. Использование магии запрещаю, попытайтесь обратиться к ней, атакую. Мария Заславская, наследница семьи Заславских, и Андрей Глинка, наемник семьи Заславских. Прошу разрешения на демонстрацию знака семьи. «Разрешаю, только без глупостей!» Мария подняла руку, над которой появился магический герб семьи. Подделать такое крайне трудно. Способы, конечно, есть, но подобным предпочитали не заниматься. Уж больно легко вскрывается подделка, а наказание за это действительно неприятное. «Подтверждаю, входите через малые врата!» Через несколько мгновений послышался голос неизвестного. Маша слегка встряхнула руку, рассеивая печать. Впервые на моей памяти вижу ее использование, кстати. Обычно представителей благородных и без того легко заметить. Внутри замка нас встретила двойка разведчиков в стандартной защитной форме, которую они использовали в осколке и поясе. Судя по нашивкам на рукавах, оба были всего лишь младшими офицерами. — Где другие отряды? — спросил я, поняв, что больше внутри крепости никого нет. — Здесь же должны дежурить еще минимум пять полных отрядов. — Все срочно отозваны в пояс, — тут же ответил один из мужчин. — Гарнизоны уменьшены до минимума. В храмовом комплексе сейчас осталось только три полноценных отряда. Это минимальное количество людей, что может хоть как-то контролировать территорию. К сожалению, портал рядом с храмами был остановлен. Единственный действующий остался только в лагере, рядом с городом. Условно, безопасная зона. По какой причине отозваны отряды? Я почувствовал в голосе Маша раздражение. Разговаривать с разведчиками порой тяжело. Они стараются отвечать только на те вопросы, которые им задают. Так понимаю, им с самого начала службы это чуть ли не в подкорку вбивают. На наш пояс совершено нападение. Тут же четко отрапортовал разведчик. Множественные столкновения по всей границе с пустошами. Барьер все еще сдерживает большую часть проблем, но с каждым днем все хуже. Одновременно с нападениями, за которыми предположительно стоят одержимые, в поясе начался мятеж. До нас сюда с большим запозданием приходят новости, известно как минимум о пяти великих семьях, переметнувшихся на сторону одержимых. Введено военное положение. Студенты, разбирающиеся в магии, отправляются к границе. С предателями пока все еще не получается справиться, их слишком много, и они готовились. Мария в шоке посмотрела на меня, в ее голове, похоже, не укладывалось то, что сейчас нам говорил разведчик. — У вас или у отряда в Храмовой площади есть связь с поясом? Вместо нее задал я вопрос. «Только с главным лагерем и только из храмовой площади. Здесь подобного оборудования, к сожалению, нет». «Нам нужно срочно идти туда, Андрей». Тут же отреагировала на это Маша. «Мое место там. Наше место там». Я поднял взгляд, смотря на стремительно закрывающийся за горизонт солнце. «По темноте совершенно точно идти нельзя». Тут же возразил один из разведчиков. «Мы не сможем обеспечить вам безопасность. Это невозможно». «Я согласен с ним. Пойдем утром», — Кивнул я на слова мужчины. «Но...» — поезд продержался все это время, продержится еще несколько часов, — перебил Машу. «К тому же у меня есть дела внутри замка, и их нужно в любом случае сделать». Поверь мне, время для нас сейчас будет союзником, а не врагом. Перед моим мысленным взором появился трон в секретной комнате. Если все удастся провернуть так, как я рассчитываю, мы получим огромное преимущество. И вопрос с тренировками, что для меня, что для Маши, решится очень просто. — Господа, вас проводить в свободные комнаты? — подал между тем голос один из разведчиков. Чуть позже. Сначала я хочу посетить одно из помещений замка. — Как пожелаете, только я должен предупредить. Все ценные находки магии пояса уже забрали, сейчас здесь остались лишь стены и пустые комнаты. — Ничего страшного, у нас будет чем заняться. Я улыбнулся и повернулся к Маше. — Пойдем, покажу тебе кое-что интересное. И не трясись, так все будет хорошо. «Просто напомню, что моя семья — мама с сестренкой, живут рядом с барьером. Я тоже переживаю». «Да, мастер», — кинула девушка, понимая, что я прав.